Глава 9. Вертолет, пригибая к земле ветви деревьев, медленно опускался на посадочную площадку. Я сразу не заметил, но это именно посадочная площадка, а не полянка на краю острова. Площадка выложена аэродромными плитами К1Д. Эти сборно-разборные покрытия применяются на временных аэродромах для обеспечения кратковременной работы авиации, преимущественно в периоды весенний и осенний распутиц, когда из-за переувлажнения грунтов и потери несущей способности полеты с грунтовых аэродромов становятся невозможными. Такие штампованные стальные плиты допускают сборку и разборку в короткие сроки при любой погоде и любом состоянии грунтового основания. Для вертолетной площадки самое то. Очевидно, отец заботился о ее строительством как раз прошлой осенью, когда выпал первый снег. Я знаю остров Староверов достаточно хорошо, осенью и весной, да и зимой тоже, тут слишком влажно, и колеса или полозья тяжелой машиной проваливаются в грунт. Один раз так сесть и взлететь, конечно, можно, но если садиться и взлетать с площадки каждую неделю. Использовать ее постоянно она быстро превратится в раскисшее перепаханное поле. вертолет едва коснулся колесами земли и качнулся на амортизаторах шасси, как дверь кабины второго пилота распахнулась, и на аэродромные плиты спрыгнула знакомая атлетическая фигура в строгом деловом костюме. «У меня аж чуть челюсть не упала на землю от увиденного. Отец редко надевал костюмы и галстуки, а чтобы на болото так нарядиться». Или это он в честь моего возвращения? Пока я от удивления хлопал глазами, отец оказался возле меня, и я мгновенно оказался в его стальных объятиях. Стисни он меня так раньше, до того, как я попал на ковчег, меня бы пришлось увозить на скорой в реанимацию, но сейчас мои ребра только жалобно скрипнули, выдержав натиск. Я также крепко обнял отца, не стесняясь своих чувств. У меня и мысли не возникло вспомнить было и обиды. Я, черт возьми, был не прав всегда. Надеюсь, отец меня простил. Раздавишь, медведь, пожаловался батя, выпуская меня из своих рук. Он взял меня за плечи и посмотрел в лицо. Ни хрена себе тебя разнесло, настоящий терминатор. И глаза изменились, как у повоевавшего и повидавшего жизнь мужика. Здорово, батя. Так сколько лет по краю ходил и повоевать тоже пришлось. Я пристально смотрел на отца. Он ничуть не постарел, все так же силен и молод. «Прости меня, каким же сопляком и идиотом я был?» «Лет?» Отец не удивился моему ответу, а мое самобичевание попросту проигнорировал. «Похоже, нам о многом придется поговорить, сынок. В прошлое занесло. В прошлом я сейчас, а жизнь меня учила в настоящем. Расскажу немного попозже». «И я не один, батя, со мной подруга». Я повернулся к шатру, из которого выглядывала Кира с пистолетом наготове. Она по привычке прикрывала меня. «Знакомься, это Кира». Едва я произнес имя девушки, как отец вздрогнул, как от удара током. Я уверен, что он срисовал мою боевую подругу уже давно, но никак не реагировал на нее и даже на оружие в ее руке. А вот при упоминании имени отец повел себя странно. «Кира?» «Ну да, Кира. Не зная почему, но я поспешил пояснить статус девушки. Не удивляйся, батя, но она не с нашей планеты. Мы вместе воевали в штурмовиках. А еще она моя девушка». «Кира-штурмовик», — отец опустил глаза. «Прости, сынок, она мне одну мою знакомую напомнила. Тут тоже Кира звали, и она тоже была штурмовиком. Странное совпадение». «Это очень распространенное имя в содружестве». Кира спрятала пистолет в кобуру и подошла к нам. Ее голос звучал непривычно. Я заметил на ее шее лингвист. «И голос похож один в один», – грустно улыбнулся отец. «Лингвистом пользуешься. Понятно». На мгновение подумал, что ты – это она, хотя это невозможно. Так Кира была на пару миллионов лет тебя постарше, да и умерла она уже давненько. Я сам ее хоронил». «Ладно, не будем о грустном. Это не имеет сейчас никакого значения. Так значит, ты девушка моего сына?» «Спим вместе», — ничуть не смутившись, ответила Кира, пожав плечами. «Хотя вру, с ним хрен заснешь. Но это довольно редко бывает, всего лишь раз пять в неделю. А так я в основном его задницу от плазмы прикрываю, когда ее хотят поджарить. Вот это бывает гораздо чаще». «Дерзкая», — хмыкнул отец, разглядывая Киру. «И красивая». «Не знаю, как с нашими женщинами у тебя сложится, но мы с тобой, наверное, подружимся». «Как мама, мелкие как». Пока Кира не наговорила лишнего, я быстро перевел разговор на другую тему. «С все в порядке», — отец снова повернулся ко мне. «Плакала почти каждый день, но я ей уже сообщил, что скоро привезу тебя домой, так что не волнуйся. А мелкие?» «Твои брат и сестра держались этот год отлично». Виду не подавали, но им тоже тяжело было. «Всем было тяжело. Они тоже тебя ждут. Всех скоро увидишь. Стол наверняка уже почти накрыт, а баня растоплена». «Это дело?» – обрадовался я. «Сто лет в бане не парился». «Куда же без бани?» – рассмеялся батя. «Вещей у вас много? Готовы лететь?» «Все с собой». Я показал настоящие у ног Киры рюкзаки. «Мы готовы». «Ну, тогда выдвигаемся. Нечего заставлять мать ждать». Одобрительно кивнул головой отец. «Грузитесь». «А ты чего в костюме?» Наконец-то задал я вопрос. «А это...» — батя расхохотался. «На переговорах с китайцами был. Как только ты позвонил, в чем был, в том и дернул на аэродром, а потом и на болото. Не было времени переодеваться. И, кстати, сдайте-ка оружие, ребятишки. Не стоит с такими стволами дома появляться». «Если очень надо, то в вертолете лежат кофры с охотничьими ружьями, патроны, бронежилеты». «Не вопрос, батя. Я, честно говоря, от огнестрела уже отвык немного. Мы там больше другими пушками пользовались, куда как мощнее». Я снял автомат с плеча и протянул отцу. «А бронежилеты? У нас защита покруче имеется». «Блоки силового поля?» Заметив мое удивление, отец рассмеялся. Я, может быть, тебе сейчас открою тайну, Митька. Но я знаю, что это такое, и даже больше того. Что-то подобное есть уже и у наших спецслужб. Разработкой силовых полей уже несколько десятков лет занимается целый секретный институт, и даже не один, наверное. Насколько я знаю, пока у них получилось сделать аналог, который раз через раз пулю из пистолета держит. Да и блок весит около 30 килограмм. Но я уверен, вскоре они доработают изделия». Принцип работы силовых полей наши уже понимают. Там проблема с батареями. Уж очень много энергии щит жрет. А я хотел задать вопрос, откуда отец знает про инопланетные технологии, но тут же закрыл рот. Ведь отец раньше меня побывал на ковчеге. Да, это я нашим пару блоков подкинул, кивнул отец. А еще аварийные аптечки, из-за чего чуть навсегда не остался в камере с мягкими стенами в родной конторе. Блоки были с разбившегося ковчега. Помнишь мою командировку на сафари в Африку? Вот там-то я эти блоки и добыл. Да ты ведь должен был прочитать эту историю. Я давал тебе с собой свой дневник, а там я про это писал. Честно говоря, на карантине в ковчеге я был не в лучшей форме. Плохо помню я эти дни. Дезинфекция и портал меня едва не убили, несмотря на все твои советы и инструкции. Но я снова перечитаю твой дневник, батя. Он у меня сохранился. Вертолет приземлялся возле дома родителей. Всю дорогу с острова мы с Кирой молчали. Не особо-то и поговоришь, подрев двигателя и свист лопастей. Да и наушники у нас на голове были. Только вот они не были подключены к бортовой сети и выполняли скорее защитную функцию. Отец сидел на месте второго пилота, и именно он управлял машиной всю дорогу. Да, батя умел управлять вертолетом и самолетом. В свое время летать на вертолете его обучили еще в КГБ на спецкурсах. А потом он и дополнительные курсы прошел, гражданских пилотов, получив коммерческую лицензию. Зная его любовь к технике, ничего удивительного в этом нет. По-моему, я, конечно, утрирую, батя может управиться с любым механизмом, который имеет двигатель. Причем тип топлива, на котором этот двигатель работает, совершенно не важен. От паровика до атомного реактора. Кира с интересом разглядывала как интерьер винтокрылой машины, так и пейзаж за бортом вертолета через иллюминатор. Да я и сам не мог оторвать взгляда от родной тайги. Красивые у нас места, что ни говори. Соскучился я по этим видам. Космос уже поперек горла стоит. А ведь я раньше очень любил лежать ночью возле костра и разглядывать звезды. Теперь я наверняка навек утратил чувство благоговения и восхищения перед ночным небом. За последние годы я на звезды насмотрелся в волю. На вертолетной площадке нас уже ждали. Представительный комитет по встрече возглавляла маленькая фигурка мамы. Рядом с ней подпрыгивала от нетерпения сестра, а за их спинами возвышалась гора из костей и мышц, которая явно была моим младшим братом. Чуть подальше собрались и другие близкие нам люди. Я ничуть не удивился, увидев среди встречающих всех батиных друзей. Они нам уже как семья стали, и в горе, и в радости всегда вместе. И сейчас они наверняка побросали все свои важные дела, чтобы разделить с отцом его радость. Смотря на них, я даже раньше завидовал отцу, ведь у меня близких и верных друзей никогда не было. «Так, всякие временные приятели» коллеги, собутыльники, одноклассники и одногруппники. С ними можно было хорошо провести время в ресторане, сходить в клуб, съездить на шашлыки, но никто из них никогда бы не рискнул за меня жизнью, здоровьем или даже деньгами. Так что отцу я завидовал. Раньше. Теперь у меня тоже друзья есть. И они не раз закрывали меня от сгустков плазмы своими телами. Тот же Зак, Хоть и сдал нас контрабандистом, но был уверен, что этим он нас спасает. А потом не побоялся мучительной смерти, заступаясь за нас перед отмороженным садистом. Идиот, конечно, мозгами его явно Бог обделил. Но это мой идиот. Он мой друг. Сынок! Мама, не пригибаясь, бросилась к вертолету, едва он сел. Я поспешил выскочить ей навстречу. «Не дай Бог, под винт попадёт». Хотя у нашего вертолета лопасти довольно высоко расположены, у нас российский «Ансад», но после посадки пилот всегда снижает обороты двигателей и, соответственно, несущего винта. Лопасти под своим весом опускаются вниз, так как не обладают большой продольной жесткостью, и их края вполне могут достать человека по голове. К тому же, пригибать голову положено по технике безопасности. Ведь вертолет может приземлиться на неровную площадку, и тогда лопасти вообще могут вращаться недалеко от земли. Подхватив маму на ходу на руки, я отбежал подальше от вертолета и мгновенно был весь облеплен родственниками. Мама рыдала у меня на груди, но это дело обычное, я не удивлен. Сестренка заливала слезами рукав моей куртки, а это уже удивительно, учитывая ее крутой нрав и железную волю, А брат от переизбытка чувств лупил своими лапами по моей спине, и все они говорили одновременно. У меня аж голова пошла кругом. «Ты здоров?» — сквозь окружающий меня шум я с трудом расслышал вопрос мамы. «Да, мама, здоров. Батя был прав, а я был полным идиотом», — прокричал я ей на ухо. «Кирюша всегда выполняет свои обещания, сынок», — как молитву прошептала мама. «Всегда». Вакханалию, творящуюся на посадочной площадке, прекратил отец. Он быстро разогнал всех родственников и друзей, раздавая направо и налево различные задания. Сестра убежала контролировать сервировку стола, брат отправился жарить шашлыки, друзья отца были в прямом смысле посланы в баню, а племеши исчезли сами, боясь попасть под горячую руку деда. Возле меня осталась только мама, которую сейчас от меня, наверное, и бульдозером невозможно было оторвать. Кира растерянно смотрела на творящийся вокруг бардак, и мне показалось, что украдкой вытирала набежавшие на глаза слезы. «Ты чего ревешь?» — улучив момент, когда отец наконец-то отвлек чем-то маму, я подошел к своей напарнице. «Ничего, отстань». Кира отвернулась от меня и вдруг заревела на взрыв. «Да что случилось-то? Я вначале растерялся, а потом силой повернул Киру к себе и обнял. Все же нормально». «Какой же ты дурак, Найденов, и от этих людей ты сбежал на войну? У меня никогда не было матери и отца, я даже не знаю, что это такое. Я всю жизнь одна и выживаю, как могу. А у тебя они есть, и ты их бросил, сволочь!» Я не знаю, что мне делать, растерянно смотрел на свою девушку. «Ну вот что на нее опять нашло?» то неприступная, как скала, без силового щита прикрывать меня лезет, то на ровном месте я вдруг сволочь. Чего она вдруг расчувствовалась? «Как тебя зовут, дочка?» Пока я хлопал глазами, не заметил, как ко мне подошла мама. «Дочка, я чуть не сделал глупости и не рассмеялся. Я, конечно, не уточнял возраст своей подружки. В содружестве день рождения праздновать не принято» но она вполне может оказаться раза в три старше моей мамы. Современная медицина позволяет гражданам космических миров оставаться молодым и здоровым многие десятилетия. «Кира», — схлипывая моя боевая подруга, подняла голову, «я... девушка моего сына, я уже поняла. Ты не ругай его, он нас не бросал. Если бы он не уехал, он бы умер. А вообще, мужики, они такие. Все бы им по тайге погулять, пострелять в войнушки свои поиграть. Тут уж ничего не поделаешь, такими их природа создала. Я тебя прекрасно понимаю, у меня муж такой же. Пойдем, Кирочка, поговорим, вина выпьем, с девочками познакомишься, все нормально будет, все будет хорошо. Мама, найдя себе объект, которому нужна была забота и утешение, наконец-то успокоилась сама и увела Киру в дом. Я остался на площадке возле вертолета вместе с отцом. «Ну чего встал, балбес? Забыл, куда идти? Потопали в дом. Надо тебе переодеться». Батя подхватил наши с Кирой рюкзаки. «А потом в баню дуй. Пока женщины накрывают на стол, мы успеем один заход в парную сделать. Сейчас ни о чем не думай. Расслабься. Вечером или завтра поговорим. Времени полно. Ты же не торопишься? Домой навсегда вернулся?» «Нет, батя, не навсегда», — покачал я головой. «Теперь у меня есть дело, которое я не могу просто так бросить. Но время есть, ты прав. Торопиться некуда. А потом мне понадобится твоя помощь». «Вот оно как. Отец шел медленно, явно желая все же со мной поговорить до того, как мы дойдем до дома. «Стоящее ты хоть дело?» «Стоящее, батя, стоящее. Я провел несколько лет в космосе и понял, что наша Земля беззащитна». Так уж получилось, что мы оказались в нейтральной зоне между титанами, которые воюют между собой. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо тем, что мы пока никому не интересны. А плохо, потому что нас некому защитить, случись что. А сами мы это сделать не в состоянии. Любое государство нашей галактики, или даже торговцы, пролетающие мимо, я уже не говорю про преступников, которых в космосе тоже хватает, Просто походи и из спортивного интереса могут уничтожить на нашей планете жизнь совершенно безнаказанно. Я видел примеры. Этого нельзя допустить. И я этого не допущу. Так уж получилось, что мне в руки попало несколько боевых кораблей. И даже орбитальная крепость у меня теперь есть. Но этого чертовски мало для защиты нашей системы. Мне нужно больше. А еще мне нужны люди, которые готовы идти до конца. Так же, как и я. «Бойцы нужны. Я формирую свою команду. И этих людей ты должен помочь мне набрать. Мне подойдут любые. Инвалиды, смертельно больные, контуженные, старики, ветераны войн и спецопераций. Главное, чтобы у них было желание. Вылечить их, как ты знаешь, не проблема. Для начала мне нужно человек 100, а потом понадобится много больше. Я не собираюсь стоять на месте. Я буду развиваться». Теперь у меня есть цель, и я ее добьюсь.